Ранее в трюме не осталось грозовых птиц, а громовых ястребов на геометрическом никогда не было. Поэтому десантироваться им предстояло в грузовом модуле. От экипажа эсминца сохранился лишь основной костяк, пара сотен смертных, из которых часть все еще донашивали форму стражников-шпилей. В былые времена... Готовя десантную капсулу, они смотрели бы на своих повелителей, легионы с Астартес, с благоговением. Но события последних месяцев пошатнули устои. Они своими глазами видели уничтожение Проспера. Это сокрушило остатки силы духа, еще жившей в них. Вероятно, когда началось разрушение планеты, у многих там оставались семьи. Калистон знал, что они важны для смертных. Сам он уже не мог припомнить, каково это, считать подобные вещи значимыми, но тоже ощущал утрату, правда, иного рода. Запущенный транспортник неуклюже летел вниз, в сгущающейся атмосфере, реагируя на команды пилота, словно чересчур на ровистый конь. Пульт управления не был рассчитан на огромные ручищи космодесантника, а в воздухе носились тучи пепла, поднятого с выжженных равнин остатками свирепых бурь, бушевавших над континентом. Транспортник тяжело ударился о поверхность планеты, встряхнув свой экипаж, запертый в фиксирующих клетях, пока тормозные двигатели гасили инерцию падения. Никто из воинов отделения не сказал ни слова. Клеки с шумом распахнулись, выпуская их наружу, чтобы разобрать оружие. Калистон, Орвида и остальные боевые братья надежно закрепили в магнитных держателях болтеры и силовые клинки, и задние двери отсека широко раскрылись. В грузовой отсек ворвался воздух Параспера. Сквозь дыхательный аппарат шлема Калестон ощутил жар, словно из доменной печи. Воздух был еще горячим и имел горький привкус из-за примеси пыли сравни. Спускалась ночь. Небо было черно-красным, как запёкшаяся на ране кровь, с неряшливыми клочьями теней на месте проплывающих пыльных облаков. Повсюду на фоне линии горизонта виднелись разрушенные здания, остов, библиотек и хранилищ, арсеналов и исследовательских станций. Стояла мертвая тишина, если не считать стихающий гул спаренных двигателей посадочного модуля и легкий шелест горячего ветра. Калистон спустился по рампе первым. Едва он сошел с нее, под подошвами захрустело. Он посмотрел под ноги земля проспера блестела она была усыпана слоем битого стекла глубоким и рыхлым как свежевыпавший снег когда то здесь повсюду было стекло пирамиды библиотеки галереи теперь все обратилось в прах прочесать местность приказал калесттон по воксу держите оружие наготове точка сбора алев Оставшиеся космодесантники медленно двинулись в разные стороны от места высадки. Два пилота, пилотировавшие модуль во время полета, остались охранять его, расположившись у конца рампы под прикрытием хвостовой части фюзеляжа. Остальные семеро опустили болтеры и, стараясь двигаться как можно тише, зашагали по сверкающей стеклянной пыли. Они выстроились полукругом, и каждый брат направился к одному из зданий, видневшихся впереди. Воины держались примерно в сотне метров друг от друга. Растянувшись в широкую цепь, они принялись методично прочесывать лежащие перед ними пустынные улицы. колестон движением век щелкнул по руне, переключая линзы в режим ночного видения. Воздух вокруг наполнился мерцанием разноцветных контуров. Там не было ни рун цели указания, ни данных о жизненных показателях, ни предупреждений о приближении. Одни пустые остовы разрушенных зданий маячили перед ним в горячем мареве. Никто не болтал по системе связи Боевые братья шли вперед в почтительном молчании. Они ступали по останкам своего родного мира. Калистон чуть приподнял голову, разглядывая выступивший из темноты высокий металлический стержень. Он был более сотни метров в высоту, но тонкий, будто обгоревший, древесный ствол. Когда-то он поддерживал более высокое строение, а теперь покачивался в одиночестве. Один из немногих, уцелевших в огненных бурях, бушевавших в тиске. «Город Света, родина нашего народа!» «Вы что-нибудь нашли, брат-капитан?» Донесся голос Арвида по закрытому каналу связи. Орвида шел чуть впереди и немного в стороне от остальных. Во время другой операции Калистон, возможно, сделал бы ему замечание. «Ответ отрицательный», — ответил капитан стараясь лишить свой голос любых эмоций. Даже на расстоянии в сотню метров он чувствовал скептицизм Орвиды. Здесь, на Проспера, способность Калистона к чтению мыслей вновь достигла своего пика, и настроение каждого воина-отряда было для него очевидно. «Здесь, наверное, уже ничего не осталось», — сказал Орвида. «Возможно». «И сколько мы будем искать?» «Это решу я! Побереги силы для охоты, брат!» Калистон отключил связь. Отряд двигался дальше, углубляясь в разрушенный город. Темнота цеплялась за подножие рухнувших стен. Просачивалась под притолоки обожженных плазменными зарядами дверных проемов, ведущих в никуда. Калистон почувствовал как под его башмаком что-то хрустнуло, и посмотрел вниз. Там лежала грудная клетка, раздавленная его тяжелым сапогом, хрупкая и черная, как уголь. Она была слишком маленькой, чтобы принадлежать взрослому. Он оглядел улицу. Впереди она была, усеяна костями, судя по размеру, человеческими. На дисплее его шлема что-то мелькнуло калтон мгновенно насторожился хотя сигнал руна опасности на самой границе дальности детектор в его доспехи исчез так же быстро как появился капитан позвал по боксу фарит один из воинов его подразделения думаю вы захотите взглянуть на это калтон щелчком подтвердил свое согласие руна опасности на его дисплее больше не появлялась. Возможно, ошибка прибора или какая-нибудь неисправность авгуров дальнего действия, встроенных в доспех. И то, и другое было маловероятно. Калистонт снял болтер с предохранителя и двинулся в сторону отметки, обозначавшей Фарита, по-прежнему оставаясь наготове. Он прекрасно сознавал опасность, равно как и ее возможности. На Проспера был еще кто-то живой.